Глава вторая. Дед. Взросление. Гарину достался уникальный дед. В окружающем жору обществе такого деда не было ни у кого. ну начнем с того, что он американец, приехавший в СССР в 1928 году по приглашению правительства молодой страны Советов. Рудольф Беккер был наполовину русским по маме, которая родилась в семье крестьян Лопатинах. Так что, кроме английского, он весьма неплохо владел еще и русским языком, которому его научили дед с бабкой Иван да Мария, преобразовавший свою русскую фамилию в английскую шовель, что в переводе означает «лопата». Жили безбедно, трудились на своем ранчо, а о событиях в России узнавали из газет и, посещая по праздникам, небольшую церковь, куда ходили также русские переселенцы. Жизнь их текла ровно. А узнавая, что дела у бывших русских крестьян, а ныне американских фермеров, идут неплохо, приезжали новые переселенцы. Община потихоньку подрастала, построив первым делом церковь. Русские переселенцы отлично понимали важность ликбеза, потому воскресные школы не ограничились, создав полноценную десятилетку со всеми необходимыми предметами. Отучившиеся в весьма неплохой школе который организовала и оплачивала эта самая православная русская община, Рудольф поступил в университет. А после окончания университета Беккера приняли помощником инженера на строительстве моста Франклина через реку Делавер. Мост, наконец, открыли в 1926 году после долгих разбирательств в суде, делать проезд по нему платным или нет. Суд решил платным. Еще до окончания работ Рудольф разослал свое резюме по различным фирмам, но ответа не приходило. Несмотря на имеющийся уже практический опыт строителя, молодой инженер никому нужен не был. Целый год Беккер давал объявления, перебивался, паденный случайной работой для разных частных заказчиков. То коровник построить, то свинарник. Конечно, после участия в создании самого большого на то время моста Эта работа ему радости не приносила, хотелось чего-то огромного, значимого, чем можно будет гордиться. Еще студентом Рудольф заразился социалистическими марсидскими идеями и даже вступил в рабочую партию Америки. Но эпидемия гриппа испанка, начавшись в 1918 году, не разбирала, кто каких идей придерживается, изрядно покосила как ряды партийцев из близкого круга Рудольфа, так и всю его семью видимо, решив, что ей такой жертвы будет достаточно. Беккеру повезло, что он в то время уже учился в университете штата Огайо в городе Колумбус, а медики местного госпиталя оказались достаточно грамотными, чтобы сберечь большую часть студенческого общества. Однажды, просматривая газеты, он увидел объявление о приглашении американских инженеров для работы в СССР. Лучшего он не мог и представить советской россии его совершенно не пугало а русский язык он знал достаточно хорошо, чтобы договориться с любыми рабочими. Неотягощенный семьей и не имеющий постоянной работы, Рудольф подписал контракт с агентами из СССР. Он получил некоторую сумму проездных и весной 1928 года сошел с немецкого парохода в Ленинградском порту. В чемодане его, кроме логарифмической линейки, детекторного приемника – Из специального прибора-нивелира была пара свежих рубашек, два костюма, галстуки и две пары крепких американских ботинок. Курить Рудольф не мог после болезни и не выносил табачного дыма. Прямых рейсов в те годы из Нью-Йорка в Советский Союз еще не было, и все американцы приезжали в СССР через Гамбург, дали либо поездом, добираясь до Москвы, либо пароходом до Ленинграда. Жизнь инженера Беккера в СССР оказался интересной, а главное, что без работы остаться ему не грозило ни на месяц. На каждом углу, на всех воротах фабрик и заводов висели объявления. Требуются рабочие инженеры, механики. Каждый вуз приглашал на преподавательскую работу опытных специалистов. Страна бурно развивала свою экономику. Вырастали заводы, запускались конвейеры, Стали появляться советские автомобили и строительная техника. Рудольф ощутил себя на исторической родине своим человеком. В новую советскую Россию он влюбился. Когда пятилетний контракт закончился, и большая часть его иностранных коллег, получив весьма немалые денежки в золотой валюте, двинула в обратный путь на родину, он решил остаться в СССР. Его заразил всеобщий энтузиазм социалистического строительства, Окончив строить мост через Амударью, он поехал строить мост через Казанку. За годы он так преуспел в углублении знания русского языка, что для тех, кто не знал истории Рудольфа и его американского происхождения, он выглядел вполне себе русским. материться он научился виртуозно, пройдя школу строительства в Средней Азии, где геодезисты, геологи, клепальщики и бетонщики обходились всего десятком слов исключительно ненормативной лексики и отлично справлялись с прочным делом. Борьба с вредителями и шпионами в тридцатые годы прошла мимо Рудольфа. Интуиция его уберегла от контактов с доносчиками-карьеристами, которых было совсем не так много, как в девяностые годы, нам стали внушать внезапно образовавшиеся многочисленные несчастные потомки безвинно репрессированных В 35 году он женился, сразу как получил гражданство. В 36-м у четы Беккеров родилась старшая дочь Людмила, а в 39-м младшая Мария. Весной 41-го года инженеры МПС Рудольфа Беккера призвали в армию, дальчин чин-майора и отправили в Забайкалье проинспектировать состояние мостов на Транссибирской магистрали. Комбандование рабоче-крестьянской Красной Армии предвидело, что с началом войны которые ждали уже со дня на день, нагрузки на эти объекты значительно возрастут. Надо знать точно, сколько эшелонов в день выдержат мосты. Обновить скоростные правила. В Москву он вернулся в звание подполковника весной 1942-го и был сразу направлен под Сталинград организовывать строительство секретной железнодорожной ветки для подвоза, подкрепления и переправы через Волгу. Чтобы сократить сроки строительства этой ветки, Рудольф предложил использовать для ее сборки готовые рельсы с недостроенной Байкал-Амурской дороги. За год участия в боевых действиях Рудольф получил два ордена – Боевого Красного Знамени за строительство секретной ветки и Александра Невского за грамотное управление обороной переправы через Волгу. Был ранен и продолжал руководить отражением воздушных налетов, не прекращая переправлять людей и технику на правый берег реки, пока не потерял сознание. В 43-м, еще в госпитале, он подал заявление в АКПБ и был принят в партию. В 45 Рудольф со своим подразделением разминировал и восстанавливал мосты в Астрии, когда его спецпоезд попал под бомбежку англоамериканской авиации. В тот день погибли жена и старшая дочь беккер снова ранило. Младшую дочь, Машу, за день до налета Рудольф отвез в госпиталь с воспалением легких. Так она уцелела. Американцы потом извинились, мол, приняли советский поезд за фашистки. Да прок что с того. Извинениями погибших не вернуть. Но с тех пор Рудольф не скрывал ненависти к англосаксам. Полковник Беккер, как только поправился после ранения, начал искать младшую дочь. И зимой 47-го отыскал ее в детском доме в аркуте Всех спасенных из германского плена детишек сортировали и распределяли по детским домам. К счастью, Машины документы не затерялись. Среди детишек и репетриантов она таковой не числилась. Рудольф сразу, как только получил сообщение из столового управления Министерства обороны, списался с дирекцией детского дома. Там его ждали. Беккер передал Машу родителям жены, вернувшимся в Москву из эвакуации, и вернулся в свой саперный полк. В 49-м полковник-инженер Беккер ушел в запас по ранению и служил начальником Центральной тонзометрической лаборатории ссср которую сам же и организовал. Уже подросшую десятилетнюю Машу Рудольф забрал у тести с тещей и растил сам, выучил ее английскому, а вот с точными науками дочь дружить не захотела. Оказалась гуманитарием. В 52-м она на год вернулась к дедушке с бабушкой, когда Рудольфа все-таки арестовали по доносу его зама. До суда дело не дошло. Восемь месяцев Беккер просидел в следственном бутырском изоляторе, и в июне 53-го его выпустили. Доносчик с горизонта реабилитированного инженера сразу исчез куда-то. Видимо, опасался мести принципиального американца, о котором ходили слухи, что он мастер стрелять из пистолета от бедра, ганфайтер, чем во время войны любил развлекать сослуживцев. Не целясь, он наспор попадал из пистолета в подброшенную монету или, высадив из своего Вальтера обойму в лист бумаги, рисовал пробойными рожицы. Беккеру вернули личное оружие. Конечно, он не пошел бы на убийство, но, как говорится, береженно убог бережет. Подлецов Рудольф не прощал и наверняка как-то сумел бы отомстить за потерянное время и унижение. В 62-м он выдал замуж дочь. Молодые поселились у Бекера, чему он был очень рад. Потому что к этому моменту у него уже была трехкомнатная квартира в сталинской многоэтажке на Ленинградском шоссе. А еще Победа М-20 и гараж во дворе дома, положенный ветерану и орденоносцу. В 65 году Рудольф Беккер еще активно работал, когда у него родился внук Георгий. На этом имени настоял дед, потому что вместе звучал как Г.А. Гарин, Гагарин. Он по намеченному календарному плану объезжал мосты и снимал с них показатели усталости металла. За год до рождения внука в 64-м он с коллективом соавторов «Гагарин» получил государственную ленинскую премию за разработку диагностического комплекса прогнозирования устойчивости опор. Часть полученных денег Рудольф вложил в квартиру и машину, построив ей теплый гараж вместо железной коробки. Очевидно, что здоровый и не старый мужчина не может оставаться вне поля зрения женщин. Но Рудольф больше не женился. Правда, и монахом не стал. У него в разные годы были подруги, но имен их он не раскрывал, обычно встречаясь с ними в домах отдыха или в санатории, куда брал путевки на недельку-две. Все свободное время дед Рудольф придавал много внимания обучению Жоры английскому языку, и когда в клубе железнодорожников шли трофейные американские фильмы, он освобождал вечера и вез внука на Комсомольскую площадь в ЦДКЖ смотреть Робин Гуда, Тарзана, приключения Синбада, Морехода, Али Бабу и Сорок Разбойников – без дубляжа, с титрами внизу экрана. Фильмов таких было немало. К концу 50-х они шли исключительно закрытыми показами в ведомственных клубах и небольших сельских кинотеатрах. Дед Руди очень любил внука, но их сближение и взаимопонимание началось лет с пяти, когда он впервые взял летом Жорика с собой в командировку по железным дорогам и мостам. У деда оказался свой небольшой поезд из пяти-шести пассажирских вагонов, двух технических, трех платформ с грузом и паровоз. Это было здорово. Кому еще из городских мальчишек доводилось лазить по настоящему паровозу, крутить всякие вентили и клапаны, гудеть, дергая за особую ручку? Жора испытал это удовольствие в полной мере. Десять он уже помогал машинистам и подкидывал уголь в топку огромной совковой лопатой, а потом мылся в душе, воскребая отовсюду угольную пыль. Вагон деда был построен по особому заказу, и в нем было все, что есть в обычном доме. Кухня, спальня, туалет и душ, библиотека, письменный стол с приемником и радиостанцией и бакелитовая коричневая изогнутая настольная лампа. Жорик обожал проводить лето с дедом. Они за три летних месяца успевали обследовать несколько мостов. Потом дед писал отчеты, треща на печатающей машинке «Ремингтон». А Жора или бегал по вагонам, или читал какую-нибудь взятую с собой в путешествии книгу. Читать он любил, а книги, особенно про путешествия, приключения или фантастику, буквально проглатывал. Дед же, благодаря своей высокой должности, имел возможность покупать редкие издания которых в обычном магазине не найти. Денег на книги он не жалел во всех более-менее крупных городах, первым делом посещая книжные магазины. Так... В библиотеке Беккера появлялись издания Ефремова, Казанцева, Стругацких, Жемайтиса и других, даже иностранных авторов. Вдвоем с Жорой Рудольф читал на английском «Волшебник из страны Оз» Фрэнка Баума, которую он вдруг обнаружил в магазине небольшого казахского городка. Как ее туда занесло? С каждым годом Жора говорил по-английски «все чище». В степных районах можно было от души поорать торзанием кличем, пугая сайгаков, зайцев, сусликов и лисиц. Особый вагон с надписью «Лаборатория» под завязку был набит различной аппаратурой и всегда ходил сцепленный насмерть с вагоном электростанции. И здесь тоже было страшно интересно. Вагон электростанция глухо тарахтел. Вокруг вагона лаборатории суетились сотрудники, растаскивая от него длинные кабели с круглыми плюшками фонарики, которые светили на особые светоуловители, и все это прикреплялось в разных местах опор мостов. Когда прикрепление заканчивалось, паровоз несколько раз протаскивал пять тестовых платформ, загруженных бетонными блоками туда-сюда. Датчики регистрировали напряжение на балках и отправляли все эти данные на самописцы с широкими лентами миллиметровой бумаги. На лентах появлялись длинные кривули, графики, Вся работа занимала не больше недели. Мосты обычно стояли далеко от узловых, и ученым приходилось организовывать рядом с ним небольшой лагерь. Чтобы не мешать движению, поезд отгонялся на ближайшую станцию. Вагончики с лабораторией и электростанции снимались с платформ специальным краном манипулятором. Перегон закрывался. Дед вызывал паровоз по радио. Рация была в виде большого зеленого фанерного ящика с огоньками, антенной в виде хлыстика и черной ручкой с микрофоном. Жорику очень хотел что-нибудь сказать в этот микрофон, чтобы его услышали во всем мире. Когда все было готово к испытанию, дед ему говорил, «Ну давай, Гагарин». Жорик орал только одно слово, «Поехали!». И черный паровоз спустя какое-то время пыхтя тащил по мосту платформы. Тадым, тадым. Медленно. Или дым-дым-дым-дым-дым. Быстро. И так несколько раз. Ученые получали результаты, которые потом обсчитывали, пока состав шел к следующему мосту. Когда Жорику исполнилось 14, дед его посадил за руль победы. Будешь учиться водить. Внук давно мечтал об этом. Он правил дорожного движения знал наизусть. Гонял на мопеде по улицам Москвы и на даче. А тут вот, большая похожая на утюг машина. Запах, звуки, исходящие от нее, напоминали Жорику паровоз или танк. Машину он, как и дед, обожал. Рудольф Беккер получил эту победу в качестве награды от министра путей сообщения еще в 59-м. Ее собирали на Горьковском заводе по спецзаказу, как для самого министра. Передние сиденья у нее сделали сплошным диваном, как и задние. Обивка бархатная. Двухцветный луженый кузов, рубиново-красный, с крышей цвета слоновой кости. Никелированный решетка радиатора с большой красной буквой «М». Сплошное ветровое стекло вместо прямых и обычный для первых машин центральной вертикальной стойки. Приемник необычный, а многодиапазонный, с возможностью подключения проигрывателя или небольшого магнитофона. Конфетка. Дед через друзей в Нами сумел заменить в ней мотор на более мощный от Мерседеса В100 и подвеску на многоуровневый от Ситроена ДС. К 1974 году Гасса М20 уже считались раритетом, и владельцы новеньких «Жигулей» и «Волк» считали обязательным для себя обогнать эту развалюху. Дед с внуком сразу вспоминали роман «Три товарища» Ремарка и обожали разыгрывать самоуверенных наглецов, оставляя их Таратайке далеко позади. Дед научил Жорика драться, когда тот пошел в школу и потом защищал перед учителями, если те вдруг обвиняли внука, что тот кому-то расквасил нос или поставил фингал. Но дед требовал одного — бороться за справедливость и не начинать драку, если ее можно избежать. Он подвесил в квартире турник и боксерскую грушу. Пока позволяло здоровье, дед сам бегал с внуком по утрам вокруг много подъездного дома. Дед же ему внушал — Дерись, как на войне, не на жизнь, а на смерть. Тогда тебя перестанут задирать. Наноси максимальный урон. Бей, пока враг не упадет или не запросит пощады. Разбивай носы и губы. Если нападут кучи, бери палки и камни. Я тебя прикрою. Запомни, недобитый враг опасен. И еще. Никогда никому ничего не прощай, если не попросят прощения. Прощение, как добрая воля. Без раскаяния всегда воспринимается под лицами, как глупость и слабость. «Это у Жора не понял, а потому спросил, как это не прощать?» «А вот так», — объяснил дед, — «он виноват, прощения не просит, не раскаивается, а все делают вид, будто бы ничего не было, забыли, понял?» жор не сразу это понял, а только когда уже в жизни столкнулся с такой ситуацией, и к теме этого разговора с дедом он вернулся но уже в старших классах. Когда внук записался в секцию самбо, а потом и карате, то он обратился к деду насчет денег, уверенный, что тот, в отличие от родителей, его поймет. Дед взял из общей шкатулки, куда взрослые складывали деньги на домашние расходы, и выдал червонец на оплату тренеру, сам съездил в спорттовар и купил необходимую для тренировок экипировку. А когда Жора сдал экзамен на желтый пояс, они отметили это событие в кафе «Шоколадница» на Пушкинской улице. Понимая, что Жора становится необычным подростком, дед посоветовал внуку никогда не светить своими знаниями и умениями. Он это называл оружием скрытого ношения. Противникам незачем знать, с чем он может столкнуться, если вдруг решит напасть. Гарин мотал на ус мудрые слова деда. Рудольф же, видя, как фигура подростка приобретает атлетическую форму, посоветовал ему носить одежду на размер побольше, чтобы не подчеркивать рельеф мышц. Жорик и это принял к сведению, хотя, как любой мальчишка, конечно, любил повыпендриваться. Рудольф пытался объяснить Жоре, что слава и известность могут иногда здорово навредить. Он рассказал притчу про китайского художника, который еще был мастером рукопашного боя. Однажды враги коварно убили учителя-художника, и, умирая, старик потребовал от ученика «Не мсти!». Но тот в гневе ослушался. Он нашел убийц учителя и всех перебил вместе с главным негодяем, которому не давали покоя и славу старого мастера. Художник этот уехал с дочерью учителя в другие земли и женился на ней. Прошло время, и вдруг к нему приходит воин, который требует сразиться, потому что не дает покоя Слава художника в одиночку отомстившего убийцам его учителя. Никакие уговоры не помогли. Пришлось художнику и этого воина убить, и скрыться в другой стране под чужим именем. Но Слава страшная вещь. Он стал еще сильнее и знаменит, и его опять нашел еще более могучий воин, и опять потребовал боя художник понял что нарушив волю учителя он обрек себя на вечное скитание битвы или смерть всякий раз побеждая более сильного агрессора он будет возбуждать жажду сражения у других амбициозных вояк которым не даст покоя славу бойца художника и никакие обещания не драться и не заводить учеников не помогут запомни объяснял дед чем больше ты будешь достигать чего то публично тем больше у тебя будет появляться завистников и врагов, которые непременно станут пытаться тебя победить или как-то навредить, хочешь ты этого или нет. Не выпендривайся, Жора, и не будешь выпендрен. Дед сам придумал это выражение, как и другую мудрость. «Не спеши ни на войне, и на войне не спеши». То есть не принимай необдуманных поспешных решений. Впрочем, не выпендриваться у Жоры получалось не всегда. Дед, имевший личное оружие, научил внука стрелять из пистолета, когда они ездили в Поворских степях. Позже в Москве полковник в отставке Беккер регулярно возил внука к другу, командиру воинской части в Подмосковье, где жоры научились стрелять уже из СКС, СВД и только что принятого на вооружение АК-74, списывая морально устаревшее КМ. В 10-м классе военрук, не знавший деталей жизни Гарина, по учебному плану повез мальчишек на стрельбище «Динамо». Там Гарин вместе с остальными одноклассниками получил АКМ и рожок с десятком патронов. После инструктажа он лег на маты, привычно перевел флажок на одиночный бой и по команде «Огонь» кучно положил 10 пуль во внутренний круг мишени, после чего начисто забыв, что он должен изображать неопытного школьника, Передернул затвор, убедившись, что патронов в казеннике нет, доложил, как его научил инструктор в подмосковной части, «Рядовой Гарин стрельбу закончил». Только произнеся эту фразу, он сообразил, что прокололся. Военрук подобрал с земли упавшую челюсть. Он такого не ожидал. Обычно большинство даже в мишень попадали. Одноклассники начали повторять рапорт Гарина и тем самым немного отвлекли учителя. Однако инструкции стрельбища заметили меткость Гарина и потребовали от него повторить. А он, сообразив, какую совершил ошибку, намеренно отправил половину пуль в бруствер, а половину в мишень, но куда попало. Первый успех признали случайным. По пути домой Гарин мысленно стучал себя по голове и повторял «Не выпендривайся». Когда в старших классах у Гарина по четвергам появились занятия в УПК, то именно дед посоветовал ему попроситься на вождение или автослесарное дело. Досталось вождение, и Жора к окончанию 10 класса получил водительские права легковой и грузовой категории. Кроме победы, он уже водил отцовскую «Волгу», а трехостный ЗИЛ-131 освоил в упк Правами Жора смог бы пользоваться не раньше 18 лет или в присутствии опытного водителя. Как-то в середине апреля на Большой Перемене в класс заглянула Рука судьбы, в виде секретаря комсомольской организации, и, выисков взглядом, Гарина подзвала. «Жорый, пойди сюда!» Гарин подошел. «Тебя вызывают в райком завтра к пяти вечера», — вполголоса сказал главный комсомолка школы. «Пойдем ко мне, распишешься, что я тебя проинформировала». Гарин хотел отбрыкаться, сославшись, что в пять у него секция, но в последний момент сказал. «Я на музыку еду к пяти». Это что-то очень важное. Зачем? Я что-то сделал. Очень важное, — ответила секретарь. Даже очень-очень. Музыка может подождать. Не вздумай не поехать. Ну ладно, — нехотя согласился Гарин. Я схожу. Уж пожалуйста, — не удержался от ехидства комсомольская богиня, закрывая журнал выполненных поручений. В райкоме ему откровенно предложили подать документы в спецшколу КГБ сразу после окончания десятилетки. Рекомендации от первичной комсомольской организации вот, уже есть. Гарин вспомнил, что дед ему внушал, научись говорить нет. Гарин тогда не понимал его. И вдруг именно сейчас понял, как нужно и важно научиться отказывать. Но как отказать, чтобы это не прозвучало оскорбительно для собеседников? «Я уже выбрал профессию», — твердо сказал он. «Я не считаю себя достойным и способным для такой работы». И вербовщик совершил роковую ошибку, позволив вмешаться присутствующему при беседе второму секретарю райкома, который настроился произнести сакраментальную, но пафосную фразу. — Поздравляю вас, товарищ, с высоким оказанным доверием. Надеюсь, что ты достойно выучишься и будешь нести службу в рядах защитников Родины. Жоря второй секретарь напомнил хлебоводова из сказки о тройке в самой сдате, как обычно найденном на столе Убамы. А кто ты такой?» — не считает он, — фыркнул рассердивший секретарь, которым Гарин сломал подготовленный стереотип и удовольствие от ощущения своей значимости. «Есть кому и без тебя, чтобы считать, достоин ты или нет. Ты должен гордиться, что выбор пал на тебя. Родина нуждается в твоих способностях, а комсомол и партия тебя рекомендуют. Ты что, против мнений нашей организации, против выбора партии? Мы тебя рекомендовали, а мы не можем ошибаться». Жора опустил голову и молчал. «Кто знал его, тот мог бы понять, что парень в бешенстве». Вербовщик понял провал. Он даже не стал спорить с гариным который, опустив голову, тихо сквозь сжатые зубы произнес. «Любой организации работают люди. Мне очень лестно, что ваш выбор пал на меня. Но я повторяю, я уже выбрал для себя медицину, не считая возможным подводить ни вас, ни комсомол, ни родину». Я уверен, что вы найдете на это место более достойного человека, который будет лучше соответствовать всем параметрам, в отличие от меня. Я же надеюсь послужить родине в качестве врача. Еще раз спасибо за доверие». Второй секретарь хотел уже наорать на строптилу комсомольца и пригрозить ему разными карами. «От выговора с занесением до изгнания из ВЛКСМ», — но вербовщик встал, протянул руку Гарину и сказал... Спасибо, Георгий Александрович, за честность и прямоту. Я не буду настаивать, раз ваше сердце лежит к другому делу, но советую еще раз подумать. Вот телефон. Если вдруг передумаете, позвоните. Мне кажется, что вы все-таки ошибаетесь в самооценке. О нашей беседе прошу никому не рассказывать. Никому. Если же вас будут спрашивать, зачем вызывали в райком, придумайте, что сказать. Тут ваша фантазии не ограничены обещайте сейчас, что вы сохраните эту встречу в тайне. Помните, что эта тайна не моя и не ваша, а государственная, как все, что тут говорилось. Скрипя сердце, что его вынуждает врать, жор произнес. Обещаю. Закрыв за собой дверь кабинета, Гарин услышал его неожиданно резкий металлический голос, совсем не вязавшийся с мягким, почти отеческим тоном до того, как Гарин вышел. И я... Прошу вас никогда не вмешиваться в беседу. Вы только что запороли, сорвали мне вербовку, очень важного, ценного, вероятного сотрудника. Я вынужден буду подавать рапорт вашему руководству. Самооценка несостоявшегося сотрудника взлетела до небес, и он помчался к дому, чтобы, схватив сумку с кимоно, успеть на тренировку. Единственный человек, которому Гарин решился рассказать о разговоре в райкоме, — дед. Рудольф покачал головой. — Ты нарушил обещание. — Но это же ты, дед, — сказал Гарин. — Тебе можно. — Никому, значит, никому. Даже мне. Запомни это. Откровенность может дорого стоить, жорик Понимаешь? Репутация долго зарабатывается, но обрушится может в один момент из-за недооценки важности своих слов и поступков. Ты помнишь, что сказал Атос Д'Артаньяну, когда тот гордо рассказал, как он отказал кардинану Эшелье перейти к нему на службу? Гарин, читавший «Три мушкетера» еще в пятом классе, конечно, не мог сразу вспомнить, а дед процитировал по памяти на английском. Когда друзья вернулись в квартиру Атоса, Арамис и Портос спросили о причинах этого странного свидания, но Д'Артаньян сказал им только, что Ришелье предложил ему вступить в его гвардию в чине лейтенанта, и что он отказался. — И правильно сделали! — в один голос кричали Портос и Арамис. Атос глубоко задумался и ничего не ответил. Однако, когда они остались вдвоем, он сказал другу, — Вы сделали то, что должны были сделать Д'Артаньян, но, быть может, вы совершили ошибку. — Дед, ты считаешь, я должен был согласиться? — удивился Гарин. — Я не знаю. Меня трижды вербовали, до войны два раза и после войны один раз. Но то был другое, я сумел их убедить в ошибочности такого выбора. К тому моменту я был уже слишком известен в профессии для перехода на нелегальную работу, понимаешь? А в просьбах выполнить то или иное поручение я никогда не отказывал. Ты школьник. «Тебе исчезнуть для своего круга общения проще, чем кому бы то ни было. Но, скажу честно, мне жаль потерять тебя на годы, а это было бы неизбежно. Мне и так осталось недолго коптить небо». Гарин обнял деда. «Я прошу тебя, не надо себя хоронить». «Я и не думал», — усмехнулся в рыжие усы Рудольф. «Просто мне 82 уже, а вечно никто не живет. Нужно трезво оценивать ситуацию». Но я не спешу бросить тебя, потому и веду себя, как эгоистичный старик. Я рад, что ты им отказал. Я рад, что ты выбрал медицину. Кстати, родители об этом знают. Гарин мотнул головой. «Нет, я им еще не говорил. Думаю, сейчас самое время». Разговор состоялся. Мама к выбору сына отнеслась весьма благосклонно. Свой врач в семье — это всегда хорошо. Но отец, мечтавший о продолжении династии адвокатов гариных коим сам был уже в четвертом поколении, расстроился. Жора переоценил свои силы, золотой медаль не получил на вступительных, получил две четвертки и не добрал полбала во все московские и венецинские вузы. Отец подсказал, что кроме московских есть мединституты во всех окружающих Москву областных центрах — Калинине, Рязани, туле Калуге, Ярославле. Подай туда, где-нибудь возьмут а потом курс на третьем переведешься. — Учитывая твои способности, проблем с переводом быть не должно, — сказал отец. Так все и получилось. Сдав сессию за третий курс в Калининском институте, Жора забрал документы и поехал по московским вузам. Ближе всех оказался стоматологический имени Семашко. Декан посмотрел зачетку гарни и сказал, — Возьмем, но надо будет еще раз отучиться на третьем курсе или перезачесть на всех кафедрах. Придется походить. Готовы? Жора был готов. Хоть ему перезачли без споров, он не без удовольствия отходил на лекции еще раз. Все свободное время посвятив карате и поездкам в военную часть. Тренироваться в стрельбе. День получения диплома родные Жоры накрыли стол. Отмечали окончание учебы и рождение нового врача, как сказал дед. Дед Рудольф умер. Врач скорый успокоил Жору, отведя его от трупа. «Все, коллега, все. Вы уже ничего не сможете. Дайте его паспорт. Вот это номер наряда нашего вызова. Сейчас мы его перенесем в комнату, подвяжем челюсть, а вы с паспортом и нарядом завтра сходите в поликлинику и получите справку о смерти. Там же вам объяснят порядок дальнейших действий. Если хотите вскрывать, надо будет написать заявление». «Мы никакого криминала в его смерти не усматриваем. А вы?» «Мы тоже», — ответил отец Гарин. «Смерть от естественных причин. Он наблюдался в поликлинике МПС. Последние годы часто жаловался на сердце». Врач заполнил карту. Мужчины перенесли труп в комнату деда на диван. Врач добавил, прощаясь. «Я искренне соболезную. Вы действительно сделали все, что могли. Окно не открывайте, труп накройте простыней». Гарин и старший и младший сели к столу. Маму убрала разбитую посуду. Отец налил четыре стопки, одну накрыл черной горбушкой. Помянем, сын. Дед был хороший человек и прожил достойно интересную жизнь. Впервые в 22 года Жора выпил водку. Он ощущал шум в голове, смотрел на плывущие лица родителей и думал, что он везунчик. Долго ли так еще будет?